Я не видел эту линию сам, но точно знал, где она проходит, словно навигационная система в моей голове произвела все требуемые расчеты. У Энлиля Маратовича явно был какой-то особый сорт конфет смерти, командирский. — Будет считаться, — продолжал я, — что вы проиграли, если вы пересечете эту линию. Идет? — А зачем мне это джентльменское соглашение? — спросил Семнюков. — Для того, чтобы недолго побыть джентльменом. — Интересно.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 Есть только две черты, которые придают вам что-то человеческое. То, что вы пидераст, и то, что вы агент-массат. Все остальное невыразимо страшно. Настолько страшно, что даже мне, профессиональному вампиру, делается не по себе. А я, поверьте, видел бездны. семнюков молчал. Над залом повисла напряженная тишина. — Мы знаем, Рама, что ты видел бездны, — сказал за моей спиной голос Энлили Маратовича. Их тут все видели. Постарайся не сотрясать воздух пустую. Про эту ерунду всем известно. Никакой это не компромат. — Так я и не привожу эти сведения в качестве компромата, — ответил я. — Скорее, наоборот. Если вы хотите самую грязную, самую страшную, самую стыдную, болезненную тайну этой души, извольте. Я опущу детали личной жизни этого господина, умолчу о его финансовой непорядочности и патологической уживости. Потому что сам Иван Григорьевич не стесняется...